2862 год от Великого Исхода, вечер пятнадцатого дня Месяца Медведя. арце мунд Красотка Пипита уже не первый раз поглядывала на Седого Нобеля, сидевшего в углу таверны. Он пил не закусывая и, похоже, не пьянел. Деньги у него водились, Пипита сама видела, как он бросил хозяину щедрого Нобеля полновесный аур и не взял сдачи но даже не будь у Седого денег, Пипита с удовольствием разделила бы его одиночество. Иногда можно и для себя пожить, не все деньги зарабатывать. Девушка взъерушила и без того буйные кудри и подсела к приглянувшемуся ей гостю. Монсеньор скучает? Скучаю. Нет, красавица, я не скучаю. Ну вот. А я думала, сеньор угостит девушку вином. Почему нет? Гость слегка усмехнувшись, махнул рукой трактирщику, подлетевшему с быстротой молнии. Монсеньор? «Найдите, красавица, столик поудобнее и принесите ей все, что она захочет». Седой бросил на стол еще один аур. Да не нынешний, а полновесный, старинный. Для начала вина и от меня букет роз, что ли. Окрыленный трактирщик, еще бы, недельная выручка за вечер, умчался исполнять заказ, а Пепита, привычно блеснула зубами и вдруг почувствовала, что вот-вот расплачется. Незнакомец вновь поднял на нее чудные глаза. «Спасибо тебе, красавица, но я останусь один». «Так надо! А ты живи и радуйся, и возьми вот на память!» Упавшее на стол жемчужное ожерелье подошло бы и королеве, но пепиту оно от чего то не обрадовало. Она только молча покачала кудрявой головой. «Бери!» — повторил Седой, вкладывая жемчуг в руку девушки. Жар, исходивший от его ладоней, буквально прожег ее насквозь. Она сжала зубы, а потом выпалила. «Может, потом? Я подождать могу, сколько нужно!» «Столько не живут, не только не ждут!» Голубые глаза были серьезными и спокойными. «Уходи, прошу тебя!» Пипита ушла. Столик был готов, но она не хотела остаться, только взяла охапку роз, которую притащил спешно отряженный за цветами поваренок. Седой проводил девушку взглядом и снова уткнулся в свой кувшин. Люди входили и выходили. Несколько раз подходил хозяин, спрашивая, не нужно ли чего мансеньору, и, кланяясь уходил получив за труды еще монетку. Кувшин сменили два раза, но незнакомец и не думал пьянеть. Взгляд удивительный глаз оставался все таким же ясным и отрешенным. Около полуночи дверь открылась, пропуская человека средних лет в одежде странствующего менестреля. Прищурясь, вошедший оглядел полутемный зал и решительно направился в угол. Хозяин насторожился полагая, что Седой спровадит певца точно так же, как до этого Пипиту но они вроде бы поладили во всяком случае гость потребовал еще вина мясо и второй кубок нечего и говорить что все появилось тотчас же за таких гостей метрэтр тома готов был душу проклятому заложить